Глава одиннадцатая. Чудаки дяди Тома. Чтение вслух продолжалось и следующим летом, когда Лора снова проводила летние каникулы у кузин, и позднее, когда Кэндалфорд на несколько лет сделался ее вторым домом. Каждый день, когда двоюродных сестер удавалось уговорить пойти куда-нибудь или заняться чем-нибудь без Лоры, она остучалась в дядину мастерскую, слышала знакомый вопрос «Кто там?», отвечала «Ферма «Книжные черви», получив разрешение, входила, садилась у распахнутого окна, обращенного на сад и реку, и читала, а дядя Том работал. Часто чтение приходилось прерывать, потому что в мастерскую являлись заказчицы, иногда устраивавшиеся в особом мягком кресле для клиенток, чтобы поболтать. В этом кресле сиживали и те, кто оказывался здесь не по делу, потому что у дяди было много друзей, которые любили заглядывать на огонек, проходя мимо, особенно в те дни, когда в газете печатали что-нибудь особенно интересное. «Просто я хотел узнать, что вы об этом думаете», — говорили они, и Лора замечала, что, какое бы мнение ни высказал дядя Том, оно всецело принималось гостем, так что перед его уходом нередко выдавалось за свое собственное. По вечерам дядина мастерская превращалась в своего рода клуб для окрестных молодых рабочих, которые садились на перевернутые ящики, курили, беседовали, играли в шашки или домино. Дядя Том говорил, что ему нравится видеть вокруг себя юные лица. К тому же клуб удерживает молодежи от посещения паба. Появление рабочих служило для Лоры сигналом закрыть книжку и уйти. Но когда являлись дневные посетители, она спокойно сидела в своем углу, читая или пытаясь совладать с каверзной модной головоломкой «Зубы негра». Лицо негра было заключено в округлый стеклянный футляр, а роль зубов исполняли маленькие металлические шарики, которые никак не получалось загнать в рот. Вооружившись бесконечным терпением, Еще можно было уговорить один, два или три задержаться между толстыми губами, но следующее же осторожное движение, предназначавшееся для того, чтобы поставить на место четвертый зуб, вновь выбивало изо рта все шарики. Лори никогда не удавалось приручить больше трех шариков. Вероятно, она не проявляла должного упорства. Куда интереснее было слушать взрослых. У дяди Тома было много друзей. Среди них, разумеется, были его коллеги, городские ремесленники, заглядывавшие к нему, чтобы, как они выражались, скоротать время, обсудить новости или какие-нибудь деловые осложнения. А также бедняки, приходившие посоветоваться по какому-либо вопросу, попросить дядю подписать бумагу, принести ему что-нибудь из своего сада или просто отдохнуть и перекинуться парой слов». С Лорой мало кто разговаривал, только здоровались. Но девочка долго помнила их лица и голоса, тогда как лица других людей, гораздо более близких ей, со временем потускнели в ее памяти. Но больше всего ей нравились те, кого Нелли называла «папиными чудаками». Например, мисс Кони, которая даже в августе носила толстую твидовую накидку и ботинки на толстой подошве. «Отдайте Лоре свою накидку, сядьте и немного остыньте», — говорил ей дядя Том, когда на улице палило солнце и в мастерской было нечем дышать даже при широко распахнутых окнах. «Нет, нет, спасибо, Том. Не трогай, пожалуйста, накидку Лора. Я ношу ее, чтобы держать позвоночник в тепле. Позвоночник следует неукоснительно беречь». «Мисс Констанс...» Держала девятнадцать кошек в большом доме, где жила совсем одна, потому что не доверяла прислуги, ей казалось, что они будут вечно шпионить за ней. Иногда, пока она говорила между полами накидки, просовывалась кошачья лапка. «Не волнуйтесь, мисс Констанс», — говорил дядя Том, «вы непременно получите свои деньги в день квартальных платежей. Известное дело». Некоторые адвокаты — мошенники, но мистер Стирфорд не из их числа. Никто не сможет помешать вам содержать кошек, ведь в своем доме вы полноправная хозяйка. И не обращайте внимания на слова миссис Хармер. Хотя уж простите меня, мисс Констанс, я полагаю, у вас их и так предостаточно. На вашем месте я бы не стал больше спасать котят, и если вы не выносите служанок в доме, Почему бы не нанять какую-нибудь приличную, респектабельную женщину, которая приходила бы раз или два в неделю, немного прибраться? Такую же любительницу кошек, как вы? Нет, она их не отравит и не обворует вас. Благодарение Господу воров в мире куда меньше, чем честных людей. И не волнуйтесь вы, мисс Констанс, иначе лишитесь всех ваших кошечек. Вы же знаете... Кошку погубило любопытство. Эта часто повторяемая шутка вызывала у мисс Констанс улыбку, благодаря которой несчастная полубезумная затворница, в которую она быстро превращалась, вновь становилась похожа на жизнерадостную счастливую девушку, которая в те дни, когда дядя Том впервые подогнал ей по ноге грубые ботинки, танцевала ночи напролет и без устали охотилась с собаками. Но даже мисс Констанс со всеми ее странностями была далеко до большого тучного мужчины в темном плаще с пелериной и мягкой черной фетровой шляпе. Лори сообщили, что этот человек поэт. Вот почему он так одевается и носит длинные волосы. Поэт навещал дядю по ярмарочным дням, явившись пешком из деревни под названием Айледон, что находилось в шест или семи милях от ккенделфорда отдувался сморкался вытирал лоб после чего вытаскивал из нагрудного кармана какую то бумагу и заявлял я должен прочитать вам это том и дядя том отвечал значит вы опять взялись за свое о поэты хотя лора внимательно слушала Ей, к ее великому разочарованию, так и не удавалось до конца ухватить суть его стихов. В большинстве из них фигурировали орлы, но не такие, о которых она читала, парящие над горами и уносящие ягняты младенцев. Его орлы в мгновение ока превращались в гордость или ненависть. А если в его вершах появлялись цветы, он всегда выбирал самые противные, например, белладонну или Руту. Однако эти поэтические строки, произносимые его глубоким звучным голосом, звучали очень учено и величественно. И Лора утешалась тем, что дядя тоже не мог уловить в них особого смысла, потому что много раз слышала, как он говорит. «Вы же, знаете, я не знаток поэзии, проза — другое дело, но в ваших стихах определенно есть напор и мощь. — Это я точно знаю. После чтения стихов они садились и беседовали о цветах, птицах и о том, что происходит в полях, потому что поэт любил деревенскую жизнь, хотя и не писал о ней. А иногда он рассказывал о своем доме и детях, хвалил жену за то, что она позволила ему одному уехать на целое лето за город, чтобы писать стихи. Показывает, что верит в вас, как в поэта, — заметил однажды дядя Том, и поэт встал со стула и ответил. — Верит, и ее вера оправдается, хотя, возможно, не при моей жизни. Потомки меня оценят. — Прекрасные, прекрасные слова, — сказал дядя Том, когда гость удалился. — Впрочем, я в этом сомневаюсь, сомневаюсь. «Менее странным, а потому не столь занимавшим Лору, хотя и более дорогим сердцу дяди Тома гостем, был молодой врач с умным, энергичным лицом и глубоко посаженными серыми глазами под густыми темными бровями. Спустя годы Лора, исходя из услышанного ею, рассудила, что он пытался наладить практику, но это давалось ему с трудом. У него, несомненно, имелось немало свободного времени». «Стыд и срам!» — восклицал он, врываясь в мастерскую и поднимая фалдой сюртука, чтобы они не соприкоснулись с креслом для клиенток. «Стыд и срам!» — этими словами начиналось большинство его рассуждений. «Стыд и срам!» — что крыши коттеджей протекают, что дети, живущие на фермах, не знают вкуса свежего молока что люди пользуются колодцами, заражённой водой, или что беднякам приходится спать по восемь человек в одной комнате. Дядя Том тоже сожалел обо всём этом, но он так не злился, хотя Лора однажды слышала, как он сказал, что то, о чём они говорили, ужасно. «Очень уж близко к сердцу вы всё принимаете», — заявил однажды дядя Том при Лоре. «Вы сердитесь, а это ни к чему». «Делайте, что можете, ведь Господь знает, что вы прилагаете все усилия». «Попомните мои слова, со временем жизнь наладится, она уже налаживается. Видели бы вы госпитальный переулок во времена моего детства». И когда молодой человек, сняв свой цилиндр с полки, которую перед тем, как поставить его туда, предварительно застелил чистой бумагой, нахлобучил его на голову и вышел, все еще разглагольствуя простыт срам, дядя Том сказал, обращаясь то к племяннице, то ли к самому себе. «Этот юнец либо перевернет вверх дном весь мир, либо заведет солидную практику, женится и остепенится». «Вот уж не знаю, что для него будет лучше». Именно этот молодой врач прозвал Лору мышкой. «Привет, мышка», — говорил он, если случайно замечал ее. Такое случалось редко, потому что доктор не обращал внимания на невзрачных маленьких девочек с книжками на коленях, если только они не были больны или голодны. Когда в мастерскую ворвалась одна из хорошеньких кузин Лоры и в воздухе повеяло точно свежим ветерком ее бодрой жизнерадостностью, лицо молодого человека просияло, ведь эта девочка была того типа, к которому, по его мнению, должны были принадлежать все дети, если их правильно кормить и заботиться о них. За исключением врача, Ни у кого из так называемых чудаков дяди Тома, похоже, не было ни работы, ни дел, которыми нужно было заниматься, и кроме мисс Кони, никто из них не был кэндалфордцем. Некоторые летом поселялись в фермерских домах, которые брали постояльцев. Другие приезжали на рыбалку и останавливались в деревенских трактирах или же владели собственным домом в одной из окрестных деревень. Лучший друг дяди Тома Некий мистер Мостин каждое лето снимал за городом меблированный коттедж. Как они с дяди познакомились, Лора так и не выяснила. Но к тому времени, как она начала регулярно гостить в Кендлфорде, мистер Мостин уже был завсегдатаем мастерской. Всякий безошибочно принял бы мистера Мостина даже в его выходном наряде поношенном норфолкском костюме и сандалиях за одного из тех кого тогда открыто и беззастенчиво называли джентльменами. Дядя Том был сельский обувщик. У него были черные пальцы, он работал в фартуке, и от него всегда исходил неистребимый запах кожи и сапожного вара. Но он был самым радушным классовому делению человеком на земле. И мистер Мустин выглядел таким же, хотя в этом, возможно, сказывалось его воспитание. Пока дядя Том шил, они часами беседовали о книгах, исторических личностях, новых открытиях науки и исследованиях, обильно перемежая эти темы местными сплетнями и смехом, особенно когда Том рассказывал какую-нибудь историю на тамошнем диалекте. Они сидели в тишине, если кому-то из них хотелось помолчать. Мистер Мостин доставал из кармана книгу и читал, или посреди разговора Том вдруг говорил Больше ни слова, пока я не закончу этот шов. Похоже, передок вышел коротковат. В общем, Том и мистер Мостин были большими друзьями. Но однажды летом по приезде Лора обнаружила, что их отношения изменились. Мистер Мостин по-прежнему раз или два в неделю наведывался в мастерскую, друзья по-прежнему беседовали и даже больше, чем раньше, но на новую тему мистер Мостин подумывал о том, чтобы сменить веру, перейти в римскую, как выражался дядя Том, который, что удивительно для человека, верившего в абсолютную свободу мысли, не одобрял этого шага. Было странно видеть, насколько серьезно он к этому относится, ведь хотя дядя Том посещал церковь каждое воскресенье, раньше он как будто не слишком интересовался религией. А мистер Мостин, вероятно, И того меньше. Лора часто слышала, что он говорил, что по воскресеньям предпочитает хорошенько прогуляться, вместо того, чтобы идти в церковь. Теперь же его что-то расшевелило, он уже несколько месяцев штудировал католическое вероучение и был близок к принятию католичества. Дядя Том, должно быть, тоже когда-то изучал вероучение, потому что явно знал авторов, которых цитировал его друг. «Это Ньюман», — заметил он однажды. «Сдается мне, его светлость слишком много протестует». А в другой раз сказал. «Он может писать как ангел, признаю, но это все приманки». Мистер Мостин заскрипел зубами. «Том! Том, твое второе имя Ди Дима!» «Послушай-ка», — ответил Том. «Пора нам с этим разобраться. Если ты хочешь, чтобы все было просчитано за тебя, чтобы тебе говорили, что надо думать и делать, отдать свое совесть на сохранение какому-нибудь священнику, тогда переходи в римскую веру. Так будет лучше всего. Не отрицаю, ты обретешь покой, ведь на твою долю выпало много бед, столь же многочисленных и тяжких, как у большинства людей. Но если... Как существо разумное ты предпочитаешь самостоятельно нести ответственность за собственную душу. Ты выбрал не ту дорогу. Воистину, не ту. Мистер Мостин сказал что-то про душевное спокойствие, но Том возразил. «Спокойствие в обмен на свободу». И больше Лора ничего не услышала или не поняла. «Вот...» «И еще одного хорошего человека приворожила дряхлая колдунья», — проговорил дядя, когда дверь за его другом закрылась, и Элора, которой тогда почти сравнялась четырнадцать, спросила. «Вы считаете, что быть католиком неправильно, дядя?» Прошло некоторое время, прежде чем он ответил. Девочка решила, что дядя забыл о ее присутствии и говорит сам собой, но... Протерев очки и снова взявшись за работу, Том ответил, «Неправильно, вовсе нет, если ты родился католиком или подходишь для этого. Когда-то я знавал нескольких добрых католиков, им эта религия приходилась в пору, как перчатка по руке. Для них она годилась, но не для него». «Мостин больше года размышлял о католичестве, изучал книги, но если ты вынужден целый год мыкаться и убеждать себя в чем-то, значит, это противоречит твоей натуре. Будь он создан для католичества, он бы просто погрузился в него много месяцев назад, как в пуховую перину, и ему не пришлось бы метаться и и портить себе глаза над книжками». Но, несмотря на все это, напрасно я пытался на него повлиять. Повлиять, чтобы он не поддавался влиянию. Никогда не пытайся ни на кого влиять, Лора. Это неправильно. Жизнь других людей — это их жизнь, и они должны проживать ее сами. Часто нам кажется, будто они делают что-то не так тогда как они поступают верно, верно по их разумению, хоть вопреки нашему. «Поди, возьми книгу и узнай, как Люси Сноу поладит с этим французом, а я займусь делом, как подобает всякому хорошему обувщику, и больше не буду высказывать свое мнение. До следующего раза». Однажды в мастерскую заглянул, комивая жор, чтобы немного подлатать ботинки. Лорион был незнаком, но не дядя, потому что тот почти сразу осведомился. «Как ваша жена?» «Стало еще ленивее и строптивее», последовал неожиданный ответ. Дядя Том посерьезнел, но ничего не ответил. Посетитель, однако, не нуждался в дальнейшем ободрении. Вскоре он разразился длинной историей о том, как утром принес жене завтрак в постель. Столько-то ломтиков сыра, Столько-то яиц и тостов с джемом. Завтрак, принесенный в постель человеку, который не болен, был для Лоры в новинку, но дядя Том, по-видимому, считал его обычным знаком внимания, который может оказать жене любящий хороший муж, потому что лишь заметил. «Это весьма любезно с вашей стороны». «И что я получил в ответ на свою любезность?» почти вскричал посетитель. «Отнюдь не спасибо, как вы могли подумать. Лишь угрюмый взгляд и приказ сегодня вечером хотя бы раз в жизни явиться домой вовремя. Вовремя! Я, которого, как ей пора бы уже знать, клиент может не отпускать целыми часами». Из всех злобных, противных Мегерета дядя Том явно огорчился. «Тише, тише, мой друг!» — перебил он комивая ажора. «Не говорите того, о чем потом пожалеете». «Давно вы женаты?» «Два года, а ребенка до сих пор нет». «Что ж, погодите, пусть пройдет десять лет, прежде чем вы начнете так говорить. И если до того времени вы сами будете поступать как должно, десять к одному, что вам не будет нужды в подобных разговорах». Некоторые женщины просто не способны понять, что такое работа, пока не увидят все своими глазами. Почему бы вам разок-другой не взять ее с собой в поездку в этой вашей шикарной коляске, запряженной рысаком? Вижу, на сей раз в этом отношении фирма вам угодила. Великолепное животное, сколько я могу судить. Если последуете моему совету, она сама все увидит, а прогулка пойдет ей на пользу. Молодой женщине скучно торчать весь день в заперти, и когда вечером... Мужний ужин сохнет в печи, это действует ей на нервы. Так что радушный прием — это, пожалуй, не то, чего вправе желать муж, явившийся после трудного дня без новых заказов в своем блокноте. Когда вас поднимется раздражение, поразмыслите об этом, поразмыслите, мой мальчик. Не открывайте рот, чтобы наброситься на окружающих. После этого они не станут лучше к вам относиться. Правда в том, что у большинства женатых пар бывают небольшие трения, особенно в первые годы брака. Но им удается притворяться, что все хорошо, что супружеский сад цветет и благоухает. И в 99 случаях из 100, прежде чем они осознают, что происходит, все становится хорошо, настолько хорошо, насколько вообще можно ожидать в этом несовершенном мире. Во время этой длинной речи у молодого человека несколько раз вырывались восклицания вроде «все это очень хорошо» и «еще как», но он был избавлен от необходимости как-либо комментировать прослушанное наставление, почти лекцию, поскольку с улицы донеслись звуки какой-то возни и крики и «стой», заставившие его быстро натянуть ботинок, которым занимался Том, и выскочить наружу. Однако через несколько минут весь красный и разгоряченный он подошел к распахнутому окну и объявил. «Моя кобыла воображает себя с кокуном. Еще мгновение она бы убежала. У меня идея. На следующей неделе я возьму с собой жену, пока буду у клиента. Она сможет держать поводи и читать книжку. Да и прогулка пойдет ей на пользу». «До скорого, мистер Уитбрэд!» — Я должен идти, иначе лошадь разнесет коляску в дребезги. Лора так и не узнала, разнесла ли кобыла коляску в дребезги, опрокинулся прокинулся ли экипаж супружеского счастья молодой пары или устоял. Но она до сих пор воуче увидит раскрасневшееся, искаженное негодованием лицо молодого мужа под белым канатье с черными завязками, продернутыми в петлицу согласно последней моде, и бледного... Седого, серьезного дядю Тома, который смотрит на него сквозь очки и говорит «Поразмыслите об этом, поразмыслите, мой мальчик».